Кеа приподнялся на здоровой руке, чтобы оглядеться по сторонам. Другая рука была плотно прибинтована к его телу. «Отличный замок», — сказал он. «Надежно все охраняет. А теперь снимите его. И там углубление в форме «Y». На экране было видно, как руки Мерфа в перчатках выполнили его указания. Сам Мерф находился между двигателем и переборкой. «Есть», — сообщил капитан. «Отлично. Среди инструментов найдите тот, что подходит по форме. Но прежде чем открыть крышку, проверьте, установлен ли экран». «Это я понимаю», — проговорил Мэрф и приступил к работе. «Нам нечего беспокоиться о раке», — Васаван. «Никто из нас не проживет так долго». «Она еще шутит», — прокомментировала Рут. «Как весело нам всем благодаря тебе». Кия проигнорировал начало очередной стычки. Снова улегся на койку. «Принеси мне еще супа», — попросил он. Рут мрачно посмотрела на него. «Ты уже получил свою порцию», — сказала Вассаван. «Суп!» Кия чувствовал себя отвратительно. Ему необходима еда. Конец дискуссии. Ричардс посмотрел на Мерфа, который продолжал возиться с двигателем. «Если снять крышку, дальше совсем просто». Голод цепился в желудок, словно стоя свирепых псов. У Кия возникло ощущение, что у него сломаны ребра. Хотя он твердо знал, они всего лишь треснули. Он приподнялся, чтобы посмотреть на Рут, спина практически его не держала. Девушка по-прежнему сидела на стуле. Васава наблюдала за ними, явно получая удовольствие. — Да кто ты такой, чтобы приказывать другим? — рявкнула Рут. «Кто ты такой, чтобы нарушать правила и есть и пить больше, чем остальные?» «Это не имеет значения», — сказал Кия. «Делай, что тебе говорят, иначе пожалеешь». «Нет еды — нет работы», — услышал он истерическое стрекотание в осаван. «Парень ставит свои условия». Все четыре глазных стебелька повернулись к рут. «Давай, неси то, что он просит, или сама отправишься в суп к Фазлуру». Рут сделала все, что ей велели. А Кея продолжал ждать. «Мерф будет готов сделать следующий шажок почти через 4 часа. И тогда Кея продаст небольшую частичку своего знания за очередную порцию еды. А потом следующую, пока все не будет сделано. Еще две недели», — подумал он. «А там посмотрим». Фазлур умер три дня назад. Бедняга метался и все время стонал, так и не пришел полностью в сознание, но, тем не менее, испытывал боль. Никто не сделал ничего, чтобы ему помочь. Его не кормили, ему не давали воды. Кеа не защищал Фазлура. Зачем тратить силы? Они все равно отказались бы. Фазлур находился совсем в другом положении, чем Кеа. Мерф, Васаван и Рут были сильными. Кеа, пока не зажили его раны, абсолютно беспомощен. Кроме того, с точки зрения логики хищницы Васаван, Фазлур был самым бесполезным. «Нам повезло, что мы уцелели», — сказала Васаван. «Он нам не нужен. По крайней мере, живой. У нас есть его доказательства, абсолютные доказательства, в базе данных». «Скорее бы он отбросил копыта», — поддакнула тогда Рут. «Меня страшно раздражают его отвратительные стоны. Он иногда издавал такие же звуки, когда мы занимались любовью. синья. кия вернулся к собственным мыслям и заснул. Немного позже он проснулся. Фазлур стонал, остальные спали. Затем он заметил какое-то движение. Тихий шорох шагов, сладковатый запах духов. Стоны прекратились сразу, а потом вновь зашуршали шаги. На следующий день Фазлура нашли мертвым. «Пропустите его через утилизатор», – прострекотала Васаван. «Добавьте в суп». Она говорила о питательном бульоне, который производился на основе отходов их собственных тел и все уменьшающегося запаса растительного протеина, который они получили в частично разрушенном гидропоническом огороде. А почему бы и нет, сказала Рут, хоть польза от него будет. Мне это кажется замечательной идеей. Киа наблюдал, как они вытащили труп из комнаты. Голод снова принялся за него, а потом он услышал легкие шаги. Духи Рут, взял из ее рук кружку, не поднимая глаз, выпил, не почувствовал никакого вкуса. Бедняков Фазлур. Занавес между вселенными висел прямо перед ними, манил. «Если бы все получилось иначе, его, наверное, назвали бы «разрыв континуума Фазлура», – подумал Кеа. Огляделся по сторонам. Фасаван, Мерф, Рут. Ни один из них не воздаст должное Фазлуру. Что касается его самого, ну, у него возникло несколько собственных идей совсем недавно». «Мы готовы», — сказала Васаван. Кеа приподнялся. Его забинтованная рука заживала. «Вот еще что», — объявил Кеа. «Прежде чем мы пройдем через барьер...» Они повернулись к нему с тревогой на лицах. «Не волнуйтесь, двигатель в порядке», — сказал он. «Я хочу, чтобы вы помнили, когда мы окажемся по другую сторону, нам понадобится еще пять месяцев на обратный путь». «Да, и что?» – поинтересовался Мэрф. «Теперь, когда все прекрасно работает, кому-нибудь из вас может прийти в голову мысль, что я вам больше не нужен. Ведь от главного инженера можно избавиться, как и от главного ученого. Никто не протестовал, никто не стал обиженно возмущаться. Все молчали. Я принял меры предосторожности, необходимые для того, чтобы мы остались друзьями», – продолжал Кия. Я, конечно, починил двигатели, только сознательно пропустил один этап, один дополнительный шаг. «Это еще какой же?» – сердито спросил Мэрф. «Я сделал так, что через пару месяцев двигатель выйдет из строя. Так вот, когда это произойдет, мои дорогие соучастники, вы очень даже будете во мне нуждаться. Это я вам гарантирую». Кия опустился на свою койку. «А теперь вперед, черт возьми!» И они отправились в путь. Неделю спустя была обнаружена утечка воздуха. «Это не моя вина, Мэрф!» «Ты должна была проверить, черт тебя подери!» «Я проверяла?» «Не моя вина, если я что-нибудь пропустила!» «Я не инженер!» Два глазных стебелька повернулись к распростертой на койке фигуре Кеа. Его обязанности были распределены между оставшимися в живых членами экипажа. Кеа молчал. «Давайте не будем опять начинать препирательство», — сказала Рут. «Утечка перекрыта. Замечательно. Теперь вопрос заключается вот в чем. Хватит ли воздуха?» «Никаких шансов», — ответил Мерф. «Нам придется пробыть в пути около пяти месяцев и...» Он замолчал. Наступила долгая тишина. Наконец, Васаванда говорила за него. «А нас четверо дышащих!» «Вот оно! Киа ждал этого!» «Ого!» угу, – пробормотал Мерф. «Да, понимаю», – сказал Арут. Все трое повернулись к Кеа. Восемь глаз трех живых существ смотрели на него, уничтожающего кислород. «Нам бы почти хватило», – заметил Мерф, – «но один месяц остается». «К тому моменту, — предположила Рут, — мы сможем найти другие способы». «А как насчет двигателя?» — спросил Мерф. «Тот маленький трюк, который он устроил». «Я думаю, он соврал», — заявила Рут. Кеа улыбнулся им широкой уверенной улыбкой. Так улыбались в трущобах Мауи. «А может быть и нет», — прострекотала Васаван. Восемь глаз отвернулись от Кеа. Однако он оставался на чеку. «Что же делать?» спросил Мерф. «Просто», — ответила Васаван, «нам нужен Кия, нам нужен ты и нам нужна я. Я ведь навига...» Кия не знал, откуда появился тесак, выкрашенный в ярко-красный цвет, наверное, на случай аварии. Рукоятка была совсем короткой, лезвие тупым. Рута пустила его между четырьмя глазными стебельками. Она была маленькой женщиной и едва доходила Кия до подбородка. Но Рут очень хотела выжить. Теса глубоко вошел в мозг Осирянки. Рукоятка продолжала торчать. Получалось, что у Осаван вырос длинный человеческий нос. Розовая жидкость начала стекать на пол. Щупальца задергались, потом застыли. Рут отступила на шаг назад. Пристально посмотрела Мерфу в глаза. Но. Только и спросила она. Она мне тоже действовала на нервы, заметил Мерф. Бесконечное стрекотание. Наши порции стали совсем маленькими, добавила Рут. Я тоже это заметил. Давай-ка сделаем свежего супа. Ему снились короли империи. Менес был первым. Хитрый стар дьявол сумел объединить Верхний и Нижний Египет в Первую империю. Он продержался у власти 60 лет. В конце концов, его убил гипопотам. Пирсы склонились перед мечом Александра. Он испустил дух в болоте. Кублахан все сделал правильно. Покорил могучий Китай и умер совсем старым человеком. Римляне расширили границы обитаемого мира и пали жертвой скачущих на лошадях воров. Елизавета была великолепна, лучшая из всех, Со слепительной ловкостью она управляла своим королевством. Почему она раньше не расправилась с сестрой? Вместо этого Елизавета подавляла один смертельный заговор за другим. Романтики утверждали, что дело было в глубокой сестринской любви. Кия думал, что на самом деле Елизавета просто считала, время еще не пришло. Он многому научился у этих людей за долгие часы чтения, когда не стоял на вахте. Его интерес не был поверхностным. Природа сильных мира сего невероятно занимала Кеа. Он многого не понимал, но решил не отступать и подошел к этому вопросу, как к инженерной проблеме. Попытался разобрать каждого монарха и его королевство на составные части, а потом собрать заново, кусочек за кусочком. Иногда, складывая кусочки иначе, Ему было интересно, что могло бы получиться в результате. Империя, как ему удалось обнаружить, могла существовать в нескольких формах. Корона и трон, алтарь и кровавое жертвоприношение, военный штандарт и секретная полиция, президентская печать, покоящаяся на украденных голосах избирателей. Но все они имели нечто общее – идею, идею безупречной жизни, настоящей или обещанной. А чтобы идея могла сработать, она должна была удовлетворять всех, сверху донизу. Голодающие массы не станут восславлять своего монарха в день благодарения. В одной из прочитанных когда-то народных сказок рассказывалось о древнем короле, который переодевшись, продил среди своих подданных, чтобы узнать из первых рук, как завоевать их любовь. Короля звали Рашид. В реальном мире во время избирательных кампаний главы администрации, комиссары полиции и даже священники устраивали дармовую раздачу пищи, чтобы заручиться голосами избирателей. Мир диктаторов с точки зрения Киа стоял на трех китах – геноцид, лагеря и полиция. И все же не имело значения, какую форму принимала империя или какими методами поддерживалось правление – Самой главной в конечном итоге являлась личность короля, основавшего ее, а у Кеа была АМ-2. Рука болела, это хорошо. Как и прежняя боль, признак того, что он поправляется. Он скоро сможет пользоваться рукой, хотя Кеа тщательно скрывал это от мэр Файрут. Его лихорадило, заражение, фурункул на животе размером с блюдце, придется прятать его тоже. Кия услышал шепот в темной комнате. «Ну, иди сюда, милая. У меня все болит. Отвали от меня. Мы же делали это раньше. От тебя не убудет. Ты нарушил обещание. Наврал». «Я ничего не мог с собой поделать, милая. Я хотел есть. Ужасно. Утром получишь добавку. Клянусь». «Сейчас давай», — потребовала Рут. «Сейчас». Молчание. «Что случилось?» Рут рассмеялась. «Папочка больше не хочет порезвиться?» «А это что такое?» «Ой-ой-ой, он голодный!» «Только папочка у нас эгоист, ведь правда?» Марф молчал, а потом Кия услышал, как Рут вскрикнула. Одну, две, три секунды до него доносились звуки отчаянной борьбы. Потом раздался хруст. Кия почувствовала резкую боль в животе и отвратительный запах. Фрункул лопнул. Его зазнобило» а потом бросила в жар. Отлично, теперь он начнет поправляться. Он проснулся и увидел, что возле койки стоит мерф. Ты лучше выглядишь, сказал он. Киа ничего не ответил и не стал искать взглядом руд. Есть хочу, потянувшись, сказал мерф. Суп будешь? Угу, сказал Киа, я тоже голоден. Это займет больше времени, чем мы думали. — сказал Мерф. — Вижу, — ответил Кеа, который смотрел на последние данные компьютеров, выведенные на экран. «Проклятущая васа Аван, — Проклятущая Васаван", сердито проговорил Мерф, — никудышный навигатор. Хорошо еще, что ты нашел ее ошибку и исправил курс. — И правда здорово, — сказал Кеа. Он с трудом добрался до своей койки и опустился на нее. — Может, все не так уж и плохо, — «Может, нас подберут, когда мы подлетим поближе, и они услышат наши сигналы?» Вполне возможно», — сказал Кия. «Вот только одна небольшая загвоздка», — начал Мерф, «которая заключается в том, что мы потратим слишком много времени на починку двигателя. Помнишь, ты говорил, когда он сломается?» Мерф ухмыльнулся. «Сколько ты говорил дней на это понадобится?» «А я и не говорил», — ответил Кия. «Нет». Мэрф посмотрел на Кия. «Не говорил, верно». Киа сильнее прижал к боку перевязанную руку и почувствовал кончик заточенной пластиковой ложки. Старый, хорошо знакомый друг детства. Мэрф подошел ближе и уставился на него своими красными глазками. Капитан ужасно похудел. Щеки провалились, лицо покрывала смертельная бледность. «Не похоже, чтобы тебя это очень беспокоило», — сказал он. Задержка и все такое, и починка двигателя. Мы справимся, заявил Киа. Меня не назовешь очень умным, сообщил ему Мерф. Я это хорошо знаю и совсем не расстраиваюсь по этому поводу. Я позволяю умничать парням вроде тебя. Таким образом, вы чувствуете себя сильнее. Он подошел еще ближе. Киа заметил напряженные мышцы под обвисшей на шее кожей. Почесал забинтованную руку. Незаметно развязал узлы. «Конечно, мне и в голову не пришло бы врать», — заявил Мерф. «На это мне ума хватает. Стать капитаном не так просто, особенно если ты не слишком поворотлив». «Наверное», — согласился Кия И снова почесался. Ложка удобно легла в руку. «Да уж, трудное дело», — повторил Мерф. Киа понял, что он принял решение. Увидел это в его хитрых глазах. Кия вскочил с койки, правой рукой врезал Мэрфу в челюсть, а левой, той, что была прибинтована к телу, но теперь оказалась свободной, нанес удар застренным концом ложки. Попал прямо в горло, увидел широко раскрывшиеся глаза, почувствовал, как острие вошло еще глубже. Шумом вырвался воздух. Киа снова опустился на койку, а Мэрф рухнул на пол. Несколько раз дернулся. Жизнь быстро покидала его тело. Неподвижность. Киа пошевелил ногой, пнул тело Мерфа. Никакой реакции. Только теперь Киа позволил себе немного расслабиться. Напряжение постепенно уходило. Можно отдохнуть. Позже он поднимется и еще раз проверит курс. Пробежит глазами по показаниям совершенно исправных приборов. А потом приготовит немного супа. Теперь у него будет полно еды и питья. И воздуха для дыхания. Однако, если бы мэрф не догадался, что он соврал, ситуация оказалась бы куда более тяжелой.